8. 4. Рейх. Затрещали пистолетные выстрелы, перекрывая веселый гам толпы. Потом пронзительно взвизгнула женщина, застрекотал автомат и пухлый трактирщик с неожиданным для своей комплекции проворством, выхватив из-под прилавка короткое ружье, бросился к выходу. Оставив недопитую брагу, Артем вскочил вслед за ним, закидывая рюкзак за плечи и щелкая предохранителем. Жалея на ходу, что здесь заставляют платить вперед, а то можно было бы улизнуть, не расплатившись. 18 потраченных патронов, может, статься ему бы сейчас очень пригодились. Уже сверху, с лестницы, было видно, происходит что-то ужасное. Чтобы спуститься, ему пришлось проталкиваться через толпу обезумевших от страха людей, рвавшихся вверх по лестнице. Так что Артем успел спросить себя, так ли ему надо вниз. Но любопытство подталкивало его. На путях валялись несколько распростертых тел в кожаных куртках, а на платформе, прямо под его ногами, в луже ярко-красной крови, расползавшейся тоненькими ручейками, лицом вниз лежала убитая женщина. Он поспешно переступил через нее, стараясь не смотреть вниз, но поскользнулся и чуть не упал рядом. Вокруг царила паника, из палаток выскакивали, растерянно оглядываясь по сторонам полураздетые люди. Один из них замешкался, пытаясь попасть с ногой в штанину брюк, но вдруг согнулся, схватился за живот и медленно завалился на бок. Однако откуда стреляют, Артем понять не мог. Пальба продолжалась. С другого конца зала бежали коренастые люди в кожаном, расшвыривая в стороны визжащих женщин и перепуганных торговцев. Но это были не нападавшие, а те самые бандиты, что распоряжались на этой стороне Китай-города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 укрываясь за раскиданными на путях трупами, как за бруствером. Видно было, как прикладом выбивают фанерные листы, торчавшие вместо лобовых стекол в вагоне штабе, открывая замаскированное пулеметное гнездо. Громыхнула тяжелая очередь. Вскинув глаза вверх, Артем нащупал взглядом висевшую в центре зала подсвеченную изнутри пластиковую табличку с указанием станции. Нападали со стороны Третьяковской. Этот путь был отрезан. Чтобы попасть на Таганскую, нужно было возвращаться через всю станцию туда, где сейчас было самое пекло. Оставался только путь на Кузнецкий мост. Дилемма разрешилась сама собой. Спрыгнув на пути, Артем кинулся к чернеющему впереди входу в единственный возможный туннель. Ни Хана, ни Туза нигде не было видно. Один только раз мелькнула наверху фигура, напоминавшая бродячего философа.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 с болезненной гримасой на лице, державшейся за сердце. А рядом с ним, безмятежный тупо оглядываясь по сторонам, стоял мальчик-подросток, по животным чертам и по мутным глазам которого было ясно, что это необычный ребенок. Что-то сжалось у Артема в душе, когда он увидел эту странную пару, и хоть он и подгонял себе и ругал за каждую задержку, тут остановился как вкопанный. Старик, обнаружив, что на них обратили внимание,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 «Сам!» – совсем нехорошо захрипел старик, и Артем, покопавшись в дерматиновой хозяйственной сумке, поспешно нашел новую, неначатую упаковку, содрал ногтем фольгу, еле поймал, норовивший выскочить шарик, и протянул его старику. Тот с трудом растянул губы в виноватой улыбки и выдохнул. «Я не могу. Руки не слушаются. Под язык!» – попросил он, и его веки опять опустились. Артем с сомнением оглядел свои черные руки, но послушался и вложил скользкий шарик старику в рот. Незнакомец слабо кивнул и замолчал. Мимо них торопливо шагали все новые и новые беженцы, но Артем видел перед собой только бесконечный ряд сапог и ботинок, грязных, зачастую просящих каши. Иногда они спотыкались, а черное дерево шпал, и тогда сверху неслась грубая брань. На них троих больше никто не обращал внимания. Подросток все сидел на том же месте и глухо подвывал. Безучастно и даже с некоторым злорадством Артем заметил, как кто-то из проходящих от души его сапогом, и тут начал выйти еще громче, размазывая кулаками слезы и раскачиваясь со стороны в сторону. Старик тем временем открыл глаза, тяжело вздохнул и пробормотал. «Спасибо вам большое. Мне уже лучше. Вы не поможете мне подняться?»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 И специально сюда шел за ним в такую даль. А у нас, знаете, его нельзя достать. Никто не привозит и попросить некого. А у меня крас заканчивалась. Я последнюю таблетку по пути принял, когда нас на Пушкинской пропускать не хотели. Знаете, там ведь сейчас фашисты. Просто форменное безобразие. Подумать только на Пушкинской. Фашисты. Я слышал даже хотят то и переименовать, то ли в Гитлеровскую, то ли в Шиллеровскую. Хотя, конечно, они о Шиллере ничего не слышали, это уже наши интеллигентские домыслы. И представляете, нас там не хотели пропускать. Эти молодчики со звастиками начали издеваться над Ванечкой. Но что он может им ответить, бедный мальчик, при своем заболевании? Я очень перенервничал, стало плохо сердцем, и только тогда нас отпустили. О чем ты? А, да!» И, понимаете, я специально убрал поглубже, чтобы не нашли, если кто будет обыскивать. Еще вопросы будут задавать. Ведь, знаете, могут неправильно понять. Не все знают, что это за средство. И вдруг это пальба. Я пробежал сколько мог. Мне еще Ванечку пришлось тянуть. Он увидел петушков на палочке. Я очень не хотел уходить. И сначала, знаете, не сильно так кольнул. Я думал, может, отпустит. Обойдется без лекарства. Оно ведь сегодня на весь золото, но потом понял, что не получится. И только хотел достать таблетку, как меня скрутило. А Ванечку, он ведь ничего не понимает. Я уже давно пытаюсь научить подавать мне таблетки, если мне плохо, но он никак не может понять, то сам их кушает, а то ни с того ни с сего доставать начнет и мне сует. Я ему спасибо говорю, улыбаюсь, а он мне улыбается. Знаете, радостно так, мычит весело. Ну вот чтобы ко времени, пока ни разу еще не смог. Не дай бог со мной что-нибудь случится, о ведь совершенно некому будет позаботиться. Я не представляю, что с ним будет. Старик все говорил и говорил, заискивающе заглядывая Артему в глаза, и тот отчего-то чувствовал себя очень неловко. Хотя старичок ковырял изо всех сил, Артему все равно казалось, что они продвигаются слишком медленно, и все меньше людей нагоняло их сзади. Похоже было, что скоро они окажутся последними. ванечка косола поступал справа от старика, вцепившись ему в руку. На его лицо вернулось прежнее безмятежное выражение. Время от времени он вытягивал правую руку вперед и возбужденно гугукал, указывая на какой-нибудь предмет, брошенный или оброненный в спешке, бежавшими со станции. Или просто в темноту, которая теперь сгущалась впереди. А вас я прошу прощения, как зовут, молодой человек? А то как-то, знаете, беседуем, а друг другу еще не представились. Артем, очень приятно. А я Михаил Парфирьевич. Порфирьевич, совершенно верно. Отца звали Парфирий. Необычное понимать имя, и в советские времена к нему у некоторых организаций даже вопросы возникали. Тогда все больше другие имена были в моде. Владелен или там Сталина? А вы сами откуда? С ВДНХ? А вот мы с Ванечкой с Баррикадной. Я там жил когда-то». Старик смущенно улыбнулся. «Знаете, там такое здание стояло, высотное, прямо рядом с метро. Хотя вы, наверное, уже не помните никаких зданий. Сколько вам, прошу прощения, лет?» «Ну, неважно все это, конечно. У меня там квартирка была двухкомнатная, довольно высокой. Такой вид чудесный открывался на центр. Квартирка небольшая, но очень, знаете, уютная. Полы, конечно же, дубовый паркет, как и у всех, там кухонька с газовой плитой. Боже, я вот сейчас думаю, какое удобство газовая плита. Тогда все плевался, электрическую хотел, только накопить никак не мог». Как войдешь справа, на стене репродукция Тинторетта, в хорошей позолоченной раме. Такая красота. Постель была настоящая, с подушками, с простынями. Все всегда чистое, большой рабочий стол, с такой лампой на ножке, с пружинками. Так ярко светило. А главное, книжные полки, до самого потолка. Мне от отца большая библиотека досталась. Да я и сам еще собирал, и по работе, и интересовался. Ах, да что я вам все это рассказываю? Вам, наверное, неинтересна эта стариковская чепуха. А я вот до сих пор вспоминаю, очень понимаете, всегда этого не хватает. Особенно стола и книг. А в последнее время все больше от чего-то по кровати скучаю. И здесь ты себя не побалуешь. У нас там такие деревянные койки стоят, знаете, самодельные а иной раз приходится спать прямо на полу, на тряпье каком-нибудь. Ну, это ничего, главное ведь вот здесь, — он указал себе на грудь, — главное то, что происходит внутри, а не снаружи. Главное в сердце оставаться все тем же, не опуститься, а условия, черт с ними, прошу прощения, с условиями. Хотя по кровати вот от чего-то, знаете, особенно. Он не замолкал ни на минуту, и Артем все слушал с живым интересом, хотя...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 Делать пересадку на Чеховскую, а оттуда уже пробираться к заветному полюсу. Неужели на Пушкинской настоящие фашисты?» – вернул он. «Что вы говорите?» «Фашисты? Ах, да!» – сконфуженно вздохнул старик. «Да-да, вы знаете, такие бритоголовые на руках повязки, просто ужасно. Над ходом на станцию и везде на ней знаки висят». «Знаете, раньше обозначали, что перехода нет. Черная фигурка в красном круге, перечеркнутом линией. Я думал, это у них ошибка какая-то, слишком много вести этих знаков. И имел неосторожность спросить. Оказывается, это их новый символ. Означает, что черным вход запрещен, или что сами они запрещены. Какая-то глупость, в общем». Артема передернуло при слове «черное». Он кинул на Михаила Порфирьевича испуганный взгляд и спросил осторожно, «Неужели там есть черные? Неужели они туда пробрались?» А в голове лихорадочно крутилась паническая карусель. Как же это? Он ведь и недели не пробыл в пути. Неужто ВДН пало? Черные уже атакуют Пушкинскую, и его миссия провалена. Он не успел, не справился. Все было бесполезно? Нет, такого быть не может. Обязательно бы шли слухи. Пусть искажающая опасность, но ведь какие-то слухи непременно были бы. Неужели? Но ведь тогда конец всему. Михаил Порфирьевич с опаской посмотрел на него, осторожно спросил, отступив незаметно на шаг в сторону. А вы, извините сами, какой идеологии придерживаетесь? Я, в общем-то, никакой, замялся Артем. А что? А к другим национальностям как относитесь? К Кавказцам, например? А при чем здесь кавказцы? Недоумевал Артем. Вообще-то я не очень хорошо в национальностях разбираюсь. Ну, французы там или немцы, американцы раньше были. Но ведь их, наверное, больше никого не осталось. А кавказцев я, честно говоря, и не знаю совсем. Неловко признался он. Это кавказцев они черными и называют. Объяснил Михаил Порфирьевич, все стараясь понять, не обманывает ли его Артем, прикидываясь дурачком. Но ведь кавказцы, если я все правильно понимаю, обычные люди, уточнил Артем.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 Они там очень, судя по всему, перед немцами преклоняются. Ведь это немцы изобрели их идеологию. Вы, конечно, знаете, что я буду вам рассказывать, торопливо добавил Михаил Порфирьевич. И Артем неопределенно кивнул, хотя ничего на самом деле не знал, просто не хотел выглядеть не Знаете, везде орлы немецкие висят, свастики, само собой разумеется, какие-то фразы на немецком. Цитаты из Гитлера про доблесть, про гордость и все в таком духе. Какие-то у них там парады, марши. Пока мы там стояли, я их пытался уговорить Ванечку не обижать, через платформу все маршировали и песни пели. Что-то про величие духа и презрение к смерти. Но вообще, знаете, немецкий язык они удачно выбрали. Немецкий просто создан для подобных вещей. Я, видите ли, на нем немного говорю. Вот смотрите, у меня где-то здесь записано... Сбиваясь с шага, он извлек из внутреннего кармана куртки засаленный блокнот. «Постойте секундочку. Посвятите мне, будьте любезны. Где это было?» «Ах, вот». В желтом кружке света Артем увидел прыгающие латинские буквы, аккуратно выведенные на листке блокнота, и даже заботливо окруженные рамкой с трогательными виньеточками. «До бесит штурпт». «Ди Дар штабен».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 и пытавшегося сдвинуть с места Ванечку, который теперь от чего-то уперся и начал недовольно рычать. «Это стихотворение!» Немного обиженно, как показалось Артему, ответил старик. «В памяти о погибших воинах. Я, конечно, точно перевести не берусь, но приблизительно так. Ты умрешь, умрут все близкие твои, владенье сгинут. Одно лишь будет жить в веках, погибших слава боевая». «Но как это слабенько все-таки по-русски звучит, а?» «А на немецком просто гремит». Дар «Просто мороз по коже». «Да». Осекся вдруг он, устыдившись, видимо, своего восхищения. Некоторое время они шагали молча. Артему казалось глупым и злило то, что они, наверное, уже шли последними, и неясно было, что происходило за их спинами, а тут вдруг... Приходилось останавливаться посреди перегона, чтобы прочитать какое-то стихотворение. Но против своей воли он все катал на языке последние строчки, и отчего-то вспомнился ему Виталик, с которым они ходили тогда к ботаническому саду. Виталик Заноза, которого застрелили налетчики, пытавшиеся пробиться на станцию через южный туннель. Тот туннель всегда считался безопасным, поэтому Виталика туда и поставили. Ему ведь лет 18 только было а Артему как раз стукнуло 16. А тем вечером еще договаривались к Женьке идти, ему как раз знакомый челнок дури новый привез, особенный какой-то. Прямо в голову попали, и посреди лба была только маленькая такая дырочка, черная, а сзади ползатылка снесло, и все. Ты умрешь. Отчего-то очень ярко вдруг вспомнился разговор Хантера с Сухим, когда отчим сказал, а вдруг там нет ничего. Умрешь, и никакого продолжения нет, все. «Ничего не останется. Кто-нибудь потом, конечно, еще будет помнить, но недолго. Умрут и близкие твои, или как там...» Артема действительно пробрал озноб. Когда Михаил Порфирьевич наконец нарушил молчание, он был этому даже рад. «А вам, случайно, с нами не по пути, только до Пушкинской? Неужели вы собираетесь там выходить?» «Я имею в виду, сходить с пути. Я бы вам очень-очень не рекомендовал Артему этого делать». Вы себе не представляете, что там происходит. Может, вы пошли бы с нами до да баррикадной? Я бы с таким удовольствием побеседовал с вами». Артему пришлось опять неопределенно кивать и мямлить что-то неразборчивое. Не мог же он заговаривать с первым встречным, пусть даже с этим безобидным стариком, о целях своего похода. Михаил Порфирьевич, не услышав ничего утвердительного, вновь умолк. Довольно долгое время еще они шли в тишине, и сзади вроде бы... Все было спокойно, так что Артем, наконец, расслабился. Вскоре вдалеке заблестели огоньки, сначала слабо, но потом все ярче. Они приближались к Кузнецкому мосту. О здешних порядках Артем не знал ничего, поэтому решил на всякий случай убрать свое оружие подальше. Закутав его в тельняшку, он засунул автомат поглубже в рюкзак. Кузнецкий мост был жилой станцией, И метров за 50 до входа на платформу посреди путей стоял вполне добротный пропускной пост, правда всего один, но с прожектором, сейчас за ненадобностью погашенным и оборудованный пулеметной позицией. Пулемет был зачехлен, но рядом сидел толстенный мужичина в вытертой зеленой униформе и ел какой-то месивый из обшарпанной солдатской миски. Еще двое людей в похожем обмундировании с неуклюжими армейскими автоматами за плечами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 Артем внутренне с ней согласился, но свою солидарность вслух решил не высказывать. Покопавшись как следует, охранник с довольным присвистом извлек из груды грязного нижнего белья несколько противопехотных гранат и приготовился выслушивать объяснения. Артем был уверен, что женщина сейчас расскажет трогательную историю про внука, которому эти непонятные штуковины нужны для работы. Понимаете, он работает сварщиком, и это какая-то деталь его сварочного аппарата или что она поведает, как нашла эти гранаты по пути и как раз спешила сдать их в компетентные органы. Но отступив на несколько шагов, та прошипела проклятие и бросилась назад в туннель, спеша скрыться в темноте. Пулеметчик отставил миску с едой в сторону и схватился за свой агрегат, но один из двух пограничников, видимо старший, жестом остановил его. Тот разочарованно вздохнув, вернулся к каше. А Михаил Порфирьевич сделал шаг вперед, держа свой паспорт на готове. Удивительно, но старший охранник, только что без малейшего зазрения совести перерывший всю сумку совершенно безобидной на женщины, быстро пролистнул книжечку старика, а на Ванечку и вовсе не обратил внимания, как будто того и не было. Подошел черед Артема. Он с готовностью вручил худощавому усатому стражу свои документы, и тот принялся дотошно разглядывать каждую страничку, особенно долго задерживая луч фонарика на печатях. Пограничник не меньше пяти раз переводил взгляд с физиономии Артема на фотографию, недоверчиво хмыкая, в то время как Артем дружелюбно улыбался, стараясь изобразить саму невинность. «Почему паспорт советского образца?» Сурово попросил, наконец, стражник, не зная, к чему бы еще придраться. «Так я же маленький был еще, когда настоящие были. А потом уже мне наша администрация выправила на первом бланке, который нашелся», пояснил Артем. «Непорядок», – нахмурился усатый. «Откройте рюкзак». «Если он обнаружит автомат, в лучшем случае придется заворачивать назад». «А то могут и конфисковать», – подумал Артем, утирая солдат предательскую спарину. Михаил Порфирьевич подошел к пограничнику на непозволительно близкое расстояние и зашептал ему торопливо. «Константин Алексеевич, вы понимаете, этот молодой человек мой знакомый. Очень-очень приличный юноша, я лично могу за него поручиться». Пограничник, открывая сумку Артема и запуская туда пятерню, отчего Артем похолодел, сухо сказал «пять». И пока Артем недоумевал, что же тот имеет в виду, Михаил Порфирьевич вытащил из кармана горстку патронов и, поспешно отсчитав 5 штук, опустил их в приоткрытую полевую сумку, висевшую на боку проверяющего. Но к тому моменту рука Константиновича успела продолжить свои странствия по Артему в рюкзаку и, видимо, случилось страшное потому что его лицо приобрело вдруг заинтересованное выражение. Артем почувствовал, как его сердце проваливается в пропасть и закрыл глаза. 15. бесстрастно произнес усатый. Кивнув, Артем отсчитал еще 10 патронов и ссыпал их в ту же сумку. Ни один мускул не дрогнул на лице пограничника. Он просто сделал шаг в сторону, и дорога на Кузнецкий мост была свободна. Восхищаясь железной выдержкой этого человека, Артем прошел вперед.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 Окна были озарены теплым светом, пробивавшимся сквозь уютные разномастные занавески, а двери гостеприимно открыты. В сознательном возрасте Артему ни разу не приходилось видеть ничего похожего. Да, оставались полустертые воспоминания о летящих гудящих поездах с яркими квадратами окон. Воспоминания из далекого детства, но были они расплывчаты, нечетки, эфемерны, как и другие мысли о том, что было раньше. Только попытаешься представить себе что-то в деталях, восстановить в памяти подробности, как неуловимый образ тот же растворяется, утекает, как вода сквозь пальцы, и перед глазами не остается ничего. А когда он подрос, видел только застрявший на выезде из туннеля состав Норижской, разрозненные вагоны на Китай-городе и проспекте Мира. Артем застыл на месте, зачарованно рассматривая составы, пересчитывая вагоны, таявшие вам мгле у противоположного края платформы возле перехода на красную линию. Там, выхваченная из темноты четким кругом электрического света, с потолка свисало кумачевое знамя, а под ним стояли по стойке смирно два автоматчика в одинаковой зеленой форме и в фуражках, казавшиеся издали маленькими и до смешного напоминающие игрушечных солдатиков. У Артема было три таких, еще раньше, еще когда он жил с мамой. Один командир, с выхваченным из кобуры крошечным пистолетом, что-то кричал, оглядываясь назад, наверное, звал свой отряд за собой в битву. Двое других стояли ровно, прижав в груди автоматы. Солдатики, наверное, были из разных наборов, и играть ими никак не получалось. Командир рвался в бой, а его доблестные воины замерли на посту, совсем как пограничники красной линии, и до сражения им не было никакого дела. Странно, этих солдатиков он помнил очень хорошо, а вот лица матери не мог вспомнить никак. Кузнецкий мост содержался в относительном порядке. Свет здесь, как и на ВДНХ, был аварийный. Вдоль потолка тянулась какая-то загадочная железная конструкция, может, раньше освещавшая платформу. Кроме поезда, на станции не было решительно ничего примечательного. Я столько слышал, что в метро много потрясающе красивых станций, а как посмотришь... Все они почти одинаковые. Поделился Артем своим разочарованием с Михаилом Порфирьевичем. «Да что вы, молодой человек! Тут такие красивые есть, вы не поверите! Вот Комсомольское на кольце, например, настоящий дворец!» Принялся горячо разубеждать его старик. «Там огромное панно, знаете, на потолке. С Лениным и прочей дребеденью, правда!» «Ой, что же это я говорю?» Быстро осекся он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 Из вагонов доносились чей-то веселые смех и разговоры. В дверях, мимо которых они проходили, стояли уставшие после рабочего дня мужчины, курившие с соседями и чинно обсуждавшие события минувшего дня. Собравшись за столиком, старушки пили чай под маленькой лампочкой, свисавшись с лохматого провода. Бесились дети. Это все тоже было для Артема необычно. На ВДНХ обстановка всегда оставалась очень напряженной. Люди постоянно были готовы ко всему. Да, собирались вечерком с друзьями тихонько посидеть у кого-нибудь в палатке. Но не было никогда такого, чтобы все двери Настеж, все на виду, в гости друг другу запросто, дети повсюду. Слишком уж благополучная была станция. «А чем они здесь живут?» – не выдержал Артем, догоняя старика. «Как? Неужели вы не знаете?» – вежливо удивился Михаил Порфирьевич. «Это же Кузнецкий мост. Здесь лучшие техники метро, большие, мастерские».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 «Гостиница». Рядом выстроилась целая очередь из беженцев, но Михаил Порфирьевич, отозвав администратора в сторонку, звякнул медью, шепнул что-то волшебное, начинающееся на Константин Алексеевич, и вопрос был улажен. «Нам сюда», – приглашающим жестом указал он, и Ванечка радостно загугукал. «Здесь даже подавали чай, и за него не пришлось ничего доплачивать»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 Так что с университетом связи не было почти с самого начала. Артем сделал маленький глоток и ощутил, что все внутри сладко замирает в предвкушении чего-то таинственного, необычного, что начиналось за торчащими над пропастью рельсами оборванной красной линии далеко на юго-западе. Ванечка ожесточенно грыз ногти, прерываясь только, чтобы удовлетворенно осмотреть плоды своего труда, а затем вновь принимался за дело. Артем взглянул на него почти с симпатией и почувствовал благодарность к милому ребенку за то, что тот молчит. «Знаете, у нас есть маленький кружок на баррикадной», – смущенно улыбнулся Михаил Порфирьевич. «Собираемся по вечерам, иногда к нам с улицы 1905 года приходят, а вот теперь из Пушкинской всех инакомыслящих прогнали, и Антон Петрович к нам переехал. Ерунда, конечно, просто литературные посиделки. Ну и о политике иногда поговорим, собственно. Там, знаете, образованных тоже не особо любят. На баррикадной. Чего только не услышишь. И что вшивые интеллигенции, что пятая колонна. Так что мы там потихонечку. ну вот Яков Иосифович говорил, что, дескать, университет не погиб. Что им удалось блокировать туннели. И теперь там все еще есть люди. Не просто люди, а... Вы понимаете, там когда-то Московский государственный университет был. Это ведь из-за него так станция называется. И вот, детской части профессуры удалось спастись. И студентам тоже. Под университетом ведь размещались огромные бомбоубежища. сталинской еще постройки. По-моему, соединенные особыми переходами с метро. И теперь там образовался такой интеллектуальный центр, знаете. Ну, это, наверное, просто легенды, и что там образованные люди находятся у власти. Всеми тремя станциями и убежищами управляет ректор, а каждая станция возглавляется деканом. Всех на определенный срок избирают. Там и наука не стоит на месте. Все-таки студенты, знатели аспиранты, преподаватели. И культура не гаснет. Не то, что у нас. И пишут что-то, и наследие наше не забывается. А Антон Петрович... Даже говорил, что ему один знакомый инженер по секрету рассказывал, будто они там даже нашли способ на поверхность выходить. Сами создали защитные костюмы, и иногда их разведчики появляются в метро. Согласитесь, звучит неправдоподобно. Полувопросительно прибавил Михаил Порфирьевич, заглядывая Артема в глаза. И что-то такое тоскливое тот заметил в его взгляде несмелую усталую надежду, что чуть кашлянув отозвался как можно увереннее. «Почему? Звучит вполне реально. Вот есть же полис, например. Я слышал там тоже...» «Да, чудесное место, полис. Да только как теперь туда пробраться? К тому же мне говорили, что в совете власть опять перешла к военным». «В каком совете?» – приподнял брови Артем. «Ну как же?» Полис управляется советом из самых авторитетных людей. А там, знаете, авторитетные люди, либо библиотекари, либо военные. Но уж про библиотеку вы точно знаете, рассказывать смысла не имеет. Но вот другой выход Полиса когда-то находился прямо в здании Министерства обороны, насколько я помню, или во всяком случае оно было где-то рядом. И часть генералитета успела тогда эвакуироваться. В самом начале военные захватили власть. Полисом довольно долго правила, это, знаете, хунта. Но людям от чего то не слишком по нраву пришлось. Их правление беспорядки были, довольно кровопролитные. Но это давно, задолго до войны с красными. Тогда они пошли на уступки. Был создан этот самый совет. И так получилось, что в нем образовались две фракции. Библиотекари.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 и так у них понимаете все время как маятник сейчас вот довелось слышать у военных позициях крепче и там опять дисциплину наводят знаете комендантский час и прочие радости жизни тихо улыбнулся михаил Порфирьевич. пройти туда теперь не проще чем до изумрудного города добраться это мы так университет между собой называем и те станции что с ним рядом в шутку ведь надо либо через красную линию идти либо через Ганзу, но там просто так не пробраться, сами понимаете. Раньше, до фашистов, через Пушкинскую можно было, на Чеховскую, а там и до Боровицкой один перегон. Нехороший, правда, перегон, но я, когда помоложе был, случалось и через него хаживал. Артем не приминул поинтересоваться, что же такого нехорошего в упомянутом перегоне. И старик нехотя ответил, понимаете, там прямо посреди туннеля «Состав стоит. Сожженный. Я там давно уже не был, не знаю, как теперь, но раньше в нем на сиденьях обугленные человеческие тела лежали и сидели. Просто ужасно. Я сам не знаю, как это случилось, и у знакомых своих спрашивал, что там произошло, но никто не мог мне точно сказать. Через этот поезд очень трудно пройти, а обойти его никак нельзя, потому что туннель начал осыпаться»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 и он не выдержал, наконец, и рассказал о произошедшем с его отрядом, а потом с Бурбоном. И, помявшись еще немного, попытался повторить объяснение, данные ему ханом. «Да что вы, что вы, это же полная белиберда отмахнулся Михаил Порфирьевич, строго сводя брови. «Я уже слышал о таких вещах. Вы помните, я говорил вам о Якове Иосифовиче? Так вот, он физик».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 «Но чтобы души умерших, да в трубах! Увольте!» Со стариком этим было интересно. Все, о чем он рассказывал, Артем раньше ни от кого не слышал. Да и метро он видел под каким-то другим углом. Старомодным, забавным. И все, видно, тянулся душой наверх, а здесь ему было все так же неуютно, как и в первые дни. И Артем, который часто вспоминал спор Сухого и Хантера, спросил у него, «А как вы думаете, мы...» «Люди, я имею в виду, мы еще вернемся туда, наверх? Сможем мы выжить и вернуться?» И пожалел тут же, что спросил, потому что вопрос его словно бритвой обрезал все жилы в старичке. Тот разом обмяк и негромко, безжизненным голосом протянул. «Не думаю, не думаю». Но ведь были и другие метрополитены, я слышал, в Питере, и в Минске, и в Новгороде. Перебирал Артем затверженное наизусть название которые всегда для него были пустой скорлупой, шелухой, никогда не заключавшей в себе смысла. «Ах, какой красивый город был Питер!» Не отвечая ему, тоскливо вздохнул Михаил Порфирьевич. «Вы понимаете, Исаки, а адмиралтейство, то тут, какая грация и какое изящество! А вечерами на Невском люди, шум толпы, смех, дети с мороженым, девушки молоденькие, тоненькие, музыка несется. «Летом особенно, там редко, когда хорошая погода летом, так, чтобы солнце, небо чистое, лазурное, но когда бывает, и так, знаете, дышится легко». Глаза его остановились на Артеме, но взгляд проходил сквозь него и растворялся в призрачных далях, где поднимались из предрассветной дымки полупрозрачные величественные силуэты, ныне обращенных в пыль зданий. И Артему показалось, что обернись он сейчас через плечо, и перед ним предстанет та же захватывающая дух картина. Старик замолчал, тяжело вздохнув, и Артем не решился вторгаться в его воспоминания. «Да, действительно, были и другие метрополитены, кроме московского. Может, где-то еще и спаслись люди. Но ведь сами подумайте, молодой человек». Михаил Порфирьевич поднял узловатый парец кверху. «Сколько все-таки лет прошло, и ничего».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 Ванечка, убаюканный их негромким разговором, спал, приоткрыв рот и негромко посапывая, изредка только начиная по собачьей скулить. Михаил Порфирьевич так больше ни слова и не проронил. И хотя Артем был уверен, что тот еще не спит, тревожить его не стал. Закрыл глаза и попробовал уснуть.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 Странное было это небо, совсем не то, что видел Артем тогда на ботаническом саду, и то же усыпанное звездами, но не бархатно-синее, а светло-голубое, искрящееся, радостное. Издания были действительно огромными. Но они не давили своей массы, нет. Светлые, легкие, словно сотканные из сладкого воздуха, они парили, едва не отрываясь от земли. Их контуры размывались в бесконечной вышине. А вокруг было столько людей. Артему раньше никогда не приходилось видеть так много людей сразу, разве только на Китай-городе, но здесь их было еще больше. Все пространство, подножий циклопических зданий между ними было занято людьми. Они сновали вокруг, и детей среди них было и вправду необычно много. Они что-то ели, наверное, то самое мороженое. Артем даже хотел попросить у одного из них попробовать. Сам он никогда настоящего мороженого не ел. А когда был маленький, очень хотелось хоть капельку. Но негде было взять. Кондитерские фабрики уже давно производили только плесень и крыс. Крыс и плесень. А маленькие дети, лизавшие свое лакомство, все время убегали от него со смехом, ловко уворачиваясь. И ему даже не удалось разглядеть ни одного лица. И Артем уже не знал, что же он на самом деле пытается сделать. Откусить мороженое или заглянуть ребенку в лицо. Понять, есть ли он вообще у этих детей. И ему вдруг стало страшно. Легкие очертания зданий начали медленно сгущаться, темнеть, и через какое-то время они уже грозно нависали над ним. А потом стали сдвигаться все теснее и теснее. Артем все продолжал погоню за детьми, ему стало казаться, что смеются дети не звонко и радостно, а зло и предвкушающе. И тогда он собрал все свои силы и схватил все-таки одного мальчишку за рукав. Тот вырывался и царапался, как дьявол, но, сдавив ему горло стальным зажимом,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 У них не было лиц, только черные кожаные маски с выщербленными ртами и маслянистыми темными шарами глаз, без белков и зрачков. И вдруг раздался голос, который Артем никак не мог узнать, он был негромким. И жуткий вой перекрывал его, но голос настойчиво повторял одно и то же. И прислушиваясь, стараясь не обращать внимания на подступающих все ближе детей,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 Он пролез в палатку и принялся трясти спящего старика. Первым проснулся Ванечка и недобро замычал. Вошедший не обратил на него никакого внимания, а когда Ванечка попытался тяпнуть его за руку, отвесил ему приличную затрещину. Тут, наконец, очнулся и старик. «Михаил Порфирич, поднимайся скорее!» Тревожно зашептал пограничник. «Уходить надо! Красные тебя требуют выдать, как клеветника и вражеского пропагандиста!» Говорил, — Говорил я тебе, ну хоть здесь, хоть на нашей паршивой станции не рассказывай ты про свой университет. Послушал ты меня? — Позвольте, Константин Алексеевич, как же это? — растерянно завертел головой старик, с кряхтением поднимаясь с лежанки. — Я ведь и не говорил ничего, никакой пропаганды. Боже упаси, так вот молодому человеку рассказал только, но тихонько, без свидетелей. — И молодого человека с собой прихвати. А то ты знаешь, какая у нас тут станция рядом. На Лубянку отведут и кишки там на палку намотают, а парня твоего к стенке сразу поставят, чтобы не болтал лишнего. Давай же быстрее. Что ты мешкаешь? Сейчас они придут уже. Они пока там совещаются еще. Чего бы у красных взамен выторговать? Так что поспеши». Артем к этому моменту уже стоял на ногах, а рюкзак был у него за спиной. Не знал только, доставать ли оружие или все обойдется. Старик тоже засуетился, и через минуту они уже торопливо шагали по путям. Причем Константин Алексеевич лично зажимал Ванечке рот рукой.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 Слева за ним телефонный аппарат и провод тянущийся до самого Кузнецкого моста. Наверное, в штаб. Ящики с боеприпасами и дрезина, патрулирующие эти 100 метров. На дальнем обычные мешки с песком, пулемет и прожектор, как с другой стороны. На обоих постах стояли дежурные, но Константин Алексеевич провел их сквозь все кордоны, вывел границы и устало сказал. Пойдем, пройду с тобой 5 минут. Боюсь, нельзя тебе сюда больше, Михаил Порфирич. Говорил пограничник, пока они медленно шли к Пушкинской. «Они тебе еще и старых твоих грешков не простили, а ты снова здорова!» «Слышал, товарищ Москвин лично интересовался!» «Ну да ладно, что-нибудь придумаем!» «Ты через Пушкинскую-то осторожно!» Напутствовал он, отставая от них и растворяясь в темноте. «Побыстрее проходи! У нас ведь ж боятся их! Ну, бывай!» Пока что спешить было некуда, и беглецы замедлили шаг.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 «И вот он это печатал». А границы у красных безобидно выглядят. Стоя два человека, висит флаг. Ни укреплений каких, ничего. Не то, что у Ганзы. Вдруг вспомнил Артем. «Разумеется, с этой стороны все безобидно. Потому что у них основной натиск на границу не снаружи, а изнутри». Ехидно улыбнулся Михаил Порфирьевич. «Вот там и укрепления. А здесь так, декорации». Дальше они шли в тишине, каждый думал о своем.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 только смутное, пугающее воспоминание о детях без лица и каких-то черных громадах на фоне неба. Но вот голос! Довести мысль до конца так и не удалось. Впереди послышался знакомый мерзкий писк и шорох каготков, потом потянуло удушливо-сладковатым запахом разлагающейся плоти, и когда несильный свет фонаря достал, наконец, до того места, откуда доносились звуки, Перед глазами предстала такая картина, что Артем засомневался, не лучше ли будет вернуться к красным. У стены туннеля лицом вниз в ряд лежали три вспухших тела, и руки их, связанные за спиной проволокой, были уже сильно обгрызаны крысами. Прижимая к носу рука в куртке, чтобы не чувствовать тяжелого, сладковато-ядовитого духа, Артем нагнулся к телам, чтобы посветить на них.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 Сверху, украшенный изображениями орлов с распростертыми крыльями, шел набранный готическим шрифтом заголовок «Фитеррайх». И дальше уже значилось по-русски «Ни одной черномазой твари ближе трехсот метров от Великого Рейха». И был сочно пропечатан тот самый знак «Прохода нет». Черный контур человечка в запрещающем круге. «Сволочи!» Сквозь стиснутые зубы выдавил Артем. За то, что у них волосы другого цвета? Старик только сокрушенно покачал головой и потянул за шиворот Ванечку, который увлекся изучением тела и никак не хотел вставать с корточек. — Я вижу, наш типографский станок все еще работает. Грустно заметил Михаил Порфирьевич, и они двинулись дальше. Путники шли все медленнее и медленнее, так что только через две минуты показался намалеванный на стене красной краской силуэт орла и надпись «300 метров». «Еще триста метров», – заметил Артем с беспокойством, вслушиваясь в отголоске собачьего лая, раздающегося вдалеке. Метров за сто до станции в лицо ударил яркий свет, и они остановились. «Руки за голову, стоять смирно», – загрохотал усиленный громкоговорителем голос. Артем послушно положил обе ладони на затылок, а Михаил Порфирьевич поднял обе руки вверх. «Я сказал, всем руки за голову!» Медленные дети вперед, не делать резких движений!» Продолжал надрываться голос, и Артем никак не мог разглядеть, кто же говорит, потому что свет бил прямо в глаза, и от резкой боли приходилось смотреть вниз. Пройдя маленькими шажками еще какое-то расстояние, они опять покорно замерли на месте, и прожектор, наконец, отвели в сторону. Здесь была возведена целая баррикада, на позициях стояли двое дюжих автоматчиков и еще один человек с кобурой на поясе, все в камуфляже и черных беретах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 потому что часть надписи была сделана по-немецки. На видном месте под подпаленным полотнищем с силуэтом орла и трехконечной свастикой стоял уютно подсвеченный пластиковый знак с несчастным черным человечком, и Артему подумалось, что это, наверное, у них красный уголок. Один из охранников сделал шаг вперед и зажег длинный, похожий на дубинку, ручной фонарь, держа его в согнутой руке на уровне головы.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 Артем сделал несколько шагов вперед и замер, чувствуя, что ноги его не слушаются. Офицер, равнодушно отвернувшись от него, повторил вопрос про фотографию. — Видите ли, дело в том... — начал было Михаил Порфирьевич и, спохватившись, добавил. — Господин офицер, дело в том, что у нас там нет фотографа, а на других станциях это стоит неимоверно дорого. У меня просто нет денег, чтобы сделать снимок. — Раздевайтесь, — прервал его тот. — Прошу прощения. Севшим голосом протянул Михар Порфирьевич, и у него задрожали ноги. Артем снял рюкзак и поставил его на пол, совершенно не думая о том, что делает. Есть такие вещи, которые не хочешь делать, даешь себе зарок, не делать, запрещаешь, а потом вдруг они происходят сами собой, и их даже не успеваешь обдумать. Они не затрагивают мыслительные центры, происходит и все. И остается только удивленно наблюдать за собой и убеждать себя, что твоей вины в этом нет. Просто это случилось само.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 «Раздевайтесь!» – тщательно артикулируя, повторил офицер. «Обыск!» «Ну, позвольте!» – пролепетал Михаил Порфирьевич. «Молчать!» – гаркнул тот. «Быстрей!» И, подкрепляя свои слова действием, потянул из кобуры пистолет. Старик начал торопливо расстегивать пуговицы куртки, а проверяющий отвел руку с пистолетом в сторону и молча наблюдал, как тот скидывает фуфайку, неловко прыгая на одной ноге снимает сапоги и колеблется, расстегивает ли брючный ремень. «Быстрей!» – взбешенно прошипел офицер. «Но неловко, понимаете?» – начал было Михаил Порфирьевич, но проверяющий, окончательно выйдя из себя, сильно ткнул его кулаком в зубы. Артем рванулся вперед, но сзади его тут же схватили две сильные руки, и как он не старался выкрутиться, все было бесполезно. Тут произошло непредвиденное. Ванечка, который ростом был чуть не в два раза ниже головореза в черном берете, Вдруг ощерился и с животным рыком ринулся на обидчика. Тот никак не ожидал подобной прыти от убогого, и Ванечке удалось сцепиться ему в левую руку и даже ударить его ладонью в грудь. Однако через секунду офицер опомнился, отшвырнул Ванечку от себя, отступил назад и, вытянув руку с пистолетом вперед, спустил курок. Выстрел, усиленный эхом пустого туннеля, ударил по барабанным перепонкам.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 Он только успел удовлетворенно заметить, как возникает черный пунктир пулевых отверстий на зелени камуфляжа.